Андрей Шляхов Байки доктора Данилова 2 Доктор Данилов не только хороший врач и хороший человек, но еще и хороший рассказчик. Только ему все никак не выпадало случая выступить в роли рассказчика. Теперь эта вопиющая несправедливость ликвидирована. В этой книге доктор Данилов продолжает рассказывать о себе и коллегах. Имена и фамилии всех действующих лиц изменены. Автор не несет ответственности за то, что если кто-то себя узнает. Эпиграф Все, что сумел запомнить, я сразу перечислил. Надиктовал на ленту и даже записал. Надо мной парили разрозненные мысли и стукались боками о вахтенный журнал. Владимир Семенович Высоцкий «Все, что успел запомнить». Орлеанская Дева Дело было в середине 90-х, в ту далекую до пору, когда мобильные телефоны были только у избранных и разговоры по ним велись крайне лаконичные. Вы деньги перечислили, но сколько же можно ждать? Счетчик включен, отбой. В те славные и времена на одной из подстанций Московской скорой помощи работал доктор Юринев по прозвищу «Орлеанская Дева». Ничего девичьего в этом бородатом толстом и малости звероподобном амбале не было. И на классический образ национальной героини Франции Жанны Дарк он был похож, ну примерно так же, как эм, э, о, -о, -о, о! мотоцикл на Веланчиль. Просто всякий раз, когда Юрине вы предлагали что-то невыгодное, он так ехидно интересовался. А я вам что? Орлеанская дева? Ну вот так прозвище и прилипло. Новички мужского пола оживлялись, когда старший фельдшер Казарина говорила им, «Я вас на стажировку калиханской деве поставила». А вот при личном знакомстве с наставником оживление сразу же гасло, а в процессе наставничества к Юриневу вырабатывался рефлекс «Стой, ка я неприязнь!». Юринев учил хорошо, на совесть, но с постоянными комментариями, вроде Ну, кто ж так трубку вставляет, мудила косорукая, С женщинами тоже так управляешься? Ой, жалко ж мне тебя. Но дело не в этом. Дело в том, что как-то зимой в студенную январскую пору водитель Кукин, работавший вместе с Юлиниевым, собрался отвезти на дачу холодильник. Разумеется, на рабочей лошадке. Поскольку в Кукинскую шестерку это изделие автомобильного завода имени Лихачева, ну, помнит ли... Сейчас кто этого монстра, территория которого равнялась четырем Франциям. В общем, он, этот холодильник, не помещался. Пока не появилась тотальная космическая слежка за бригадами по системе GPS, с левыми перевозками дело обстояло очень просто. Для начала следовало накопить километраж, Ну, который, по идее, должен жестко контролироваться старшим по бригаде, то есть врачом или фельдшером, и диспетчерами, само собой. Но то ведь по идее. А на деле, возможны варианты. Если к каждому вызову скромно приписывать по 2-3 километра, то за трое суток накопится на поездку из Выхина в Солнечногорский район, где у Кукина, собственно, и была дача. Главное, сменщиков предупредить, чтобы не вздумались присвоить себе накопленное, а продолжали копить километры. Ну, а потом все просто. Выпросить госпитализацию на север Москвы и оттуда уже махнуть на дачу, ибо недалеко. Для человека несведущего слова «выпросить госпитализацию» звучат абсурдно. Но кто разрешит вести человека из Выхина, Втушина или Ховрина, если под Буком тоже есть больница, причем и не одна? Так-то оно так. Но, возможны варианты. Известно ли вам, что соседские куры всегда лучше несутся, а соседская малина всегда крупнее, да и вообще у соседа всегда все лучше? Всемирный закон соседского превосходства распространяется и на медицинские учреждения. Большинство людей считает ближние больницы плохими, а дальние хорошими. Вот почему? Да потому что в ближних кузницах здоровья люди мрут, словно мухи, а вот про дальние ничего такого и не слышно. При том, что больницы вот абсолютно одинаковые, совершенно одинаковые. Городские, клинические, многопрофильные. Парадокс? Не, никакого парадокса. Голая статистика, как говорит один великий мыслитель нашего времени. Дело в том, что в ближние больницы попадает много знакомых из числа соседей, школьных друзей, ну и их родственников, само собой. Чем больше случаев, тем больше негативных впечатлений, тем больше летальных исходов. Это закон статистики. В результате при упоминании ближней скоропомощной больницы человек сразу же вспоминает, что там завершил жизненный путь э, один из его знакомых, а потом выясняется еще куча всяких знакомых. И это формирует негативное отношение к больнице. Рассказы выживших тоже вносят свою лепту, потому что в больницах всегда рассказывают больше плохого, чем хорошего. Сама болезнь к этому располагает. А про дальние больницы никто ничего такого не слышал, потому что из соседей туда никто не попадал. Поэтому среднестатистический житель Выхина неохотно согласится на госпитализацию в пятнашку ну, или 60 смертельную но с радостью поедет в 60 хорошую, которая находится в хорошем именевниках. Еще и бригаду отблагодарит за такую работу. Полдела, как говорится, сделано, осталось уговорить принцессу. Ну, если кто не понял, о какой принцессе идет речь, то вот отрывок из повести Леонида Соловьева Очарованный принц» в которой рассказывается о приключениях Хаджина Средина и багдадского вора. Рассказывают, что впоследствии багдадский вор женился на дочери Калифа, напомнил хаджана Средину. Чистейшая ложь! Все эти роскозни обо мне, относящиеся к различным принцессам, вздор и выдумки. С детских лет я презирал женщин и, благодарение Аллаху, никогда не был одержим тем странным помешательством, которое называют любовью. Последнее слово он произнес с оттенком пренебрежения, видимо, немало гордясь своим целомудрием. Помимо того, женщины, когда их обворуешь, даже на самую малость, ведут себя так непристойно и поднимают такой невероятный крик, что человек моего ремесла не может испытывать к ним ничего, кроме отвращения. Ни за что в мире я ни же не собой, ни на какой принцессе, даже самой прекрасной. «Подождем, пока ты не изменишь к лучшему своего мнения о китайской либо индийской принцессе», – вставил Хаджа на среди. «Тогда я скажу, полдела сделано, осталось только уговорить принцессу». С принцессами, то есть диспетчерами отдела госпитализации, раньше несложно было договориться. Это сейчас в их работе доминируют жесткие временные стандарты, а раньше достаточно было сказать, что госпитализированный только что выписался из 60-хорошей, ну или что там у него там жена или сестра работает врачом, ну кто проверит, да? И вожделенное место давалось без дополнительных вопросов. В день X Юринев без труда получил место в 60-хорошей для пенсионерки с ишемической болезнью сердца. Пациентка была абсолютно стабильной, И в больницу ложилась не по состоянию здоровья, а из финансовых соображений. Пролежать месяц на всем готовом – существенная экономия, да вдобавок еще и за свет и воду не платишь. Юринев прекрасно понимал, что хитрая бабушка симулирует сердечный приступ, но оставлять ее дома было бы неверно, вызовет снова. И будет вызывать до тех пор, пока ее не увезут. Плавали – знаем, так что лучше уж сразу. Услышав о «Не хотите ли вы в шестьдесят хороший полежать», бабулька так обрадовалась, что одарила Юринева бутылкой водки из неприкосновенного запаса, отложенного на собственные похороны. Итак, в белой машине с красным крестом ехали три счастливых человека – Кукин радовался тому, что наконец-то отвезет этот несчастный холодильник, которым жена ему уже весь мозг проела. Юренев предвкушал, как утром после минутки, он вкусно позавтракает под даренную водочку. Пациентка сидела в салоне рядом с привязанным к носилкам холодильником и радовалась предстоящему знакомству с новой больницей, о которой она ничего плохого не слышала. Фельдшера в бригаде в тот день не было, а то бы и он тоже чего-нибудь радовался. Сдав бабульку в приемный покой, Юринев не стал отзваниваться на подстанцию. Формально считалось, что они пока еще везут пациентку в больницу. «Все путем», — сказал Кукин, глядя на часы. «При таких концах мы на пробке три часа спокойно спишем «Да запросто», — согласился Юринев. И все бы было хорошо, если бы на Ленинградке перед самым Солнечногорском не полетело сцепление. Ситуация аховая. Тех помощь не вызовешь, поскольку первым делом спросят, какого хрена московскую бригаду занесло так далеко в Подмосковье. И тут уж стандартная отговорка «мы пробку объезжали не сработает. Ага, как же, объезжали они. По большому бетонному кольцу. Ха-ха-ха. Самостоятельно починиться было тоже невозможно. Не тот случай. Вдобовок у обоих и у Кукина, и у Юренева висело на шее по два выговора, и подставляться по третий им было нельзя. Уволят по статье к чертям собачьим. О, есть выход, Валера! Сказал Кукин, закончив демонстрировать великолепное знание матерной области русского языка. Тачку бросаем здесь. Холодильник довезем до дачи на попутке, тут же рядом. И заляжем на несколько дней на дно, то есть на даче. Отсидимся. А потом обнаружимся и скажем, что нас около больницы взяли в заложники бандиты. Заставили ехать в Солнечногорск. А когда машина сломалась, пересадили в другую тачку. Привезли в какую-то деревню и несколько дней держали в подвале. Но нам посчастливилось бежать. И скривился Юринев. Фу, детский сад какой-то, Виталь. Ну, ну сам подумай, на хрена мы бандитам сдались. Если бы речь шла о Курцевич, там или Рогозиной, то можно было бы понять бандитские мотивы. Ха -ха. Захотелось мужикам спелого женского тела. Ну, а мы-то с тобой, им на какой хрен, а? Ну зачем? В сообщнике агитировать? Да не в сообщнике, а на органы. Кукин уже успел все продумать. Вот смотри, Валера, какие мы здоровые мужики в самом расцвете сил. Да наши почки можно по тройной цене предлагать, не говоря уже обо всем остальном. Короче, держали они нас живьем в подвале для того, чтобы в нужный момент разобрать на запчасти. «Дом, где нас держали, мы найти не можем, лиц не помним, поскольку все бандиты были в масках, в этих, как его...» «Ну, где глаза только есть, все!» «Блин, до да Санта-Барбара какая-то! Не в попад, — сказал Юридев!» «Да ты не парься!» — убеждал Кукин. «Тут главное все отрепетировать как следует, потому что нас будут допрашивать в поры, я знаю. Если показания совпадут, значит, все правда!» «Нам еще и за пропущенное время зарплату выплатят и путевки в санатории дадут для поправки здоровья». «Мы же невинные жертвы бандитского произвола». «Соглашайся». «Отдохнем у меня на даче, опять же, есть на что нам отдохнуть». Надо сказать, что они в ту смену очень хорошо заработали, полечив от гипертонического криза на фоне выраженного алкогольного опьянения высокопоставленного чиновника из некой автономной республики. Перед завершением командировки в которой он выступал в роли руководителя делегации, чиновник решил оттянуться в подпольном борделе и оттянулся так, что не мог утром его покинуть. А скоро самолет, делегация в аэропорту ждет. Ну, вы понимаете. Юринев с помощью Кукина, который ассистировал в отсутствие фельдшера, за час привели бедолагу в норму. Чиновник заплатил очень щедро. Не только потому, что не хотел огласки, но и потому, что уже не чаял выбраться из этой передряги без негативных последствий для карьеры. Администратор борделя, находившегося в двух смежных квартирах на первом этаже жилого дома, добавила денег за то, чтобы ее по этому поводу больше никто не беспокоил. Юрьев вписал в карту вызова выдуманного жителя Рязани, отказавшегося от госпитализации и уехавшего в сопровождении жены домой. Даже заявление от жены к карте вызова приложили ради спокойствия старшего врача. Заявление написал Кукин, изменив, насколько это было возможно, свой почерк. Но мог бы и не менять. Водительские почерки никому на подстанции не знакомы, ведь карты вызовов заполняют врачи, ну или при самостоятельной работе фельдшера. Ну ладно, наконец-то согласился Юринев. Раз уж так складывается, то давай заляжем на дно. Пять дней они отдыхали на даче. А на подстанции их уже похоронили. Ну, а что прикажете думать? Машину нашли, людей нет. День нет, два нет, три нет. Ужас. Жена Кукина сходила к гадалке и та сказала «Лежит твой муж на стылой земле бездыханный». Ну, примерно угадала. Потому как квасили Кукин с Юриневым в лёжку. Ну, а что еще на даче зимой делать, особенно если деньги есть? Не исключено, что именно в этот момент вышедший до ветру Кукин валялся где-то между домом и сортиром. Они уже собирались вернуться к людям, потому как деньги почти закончились, когда на соседней даче появилась хозяйка, приехавшая для контроля состояния своих владений. Увидев следы на снегу, дымок из трубы, она позвонила кукинской жене, кто это у вас тут на даче обитает. Ну, та, разумеется, подумала, что на даче поселились бомжи, а такое в те времена случалось и продолжает случаться по сию пору, Примчалась поздно вечером с группой поддержки, а именно отец с ружьем, брат с травматом, ну и его подруга. Или ее подруга. Вошла в дом и увидела своего пропавшего благоверного в постели с чужим мужиком. Нет, не подумайте ничего хорошего. Изменять жене Кукин не собирался, тем более с Юрьевым. Просто ночами на даче было холодно. А печку они топить ночью боялись, чтобы не угореть ненароком. Вот и спали вместе под тремя одеялами, вместе же теплее. Кукин так незваным гостям и объяснил. Но жена его, то ли из дурости, то ли из вредности, растрезвонила кругом и повсюду о том, что застала мужа с доктором чуть ли не в момент совершения. Ну, дура, что с ней взять? В результате Юринева уволили по статье, а Кукину чудом удалось удержаться на работе. Он проработал на подстанции еще 8 лет, а потом сел за кражу. Но это совсем другая история. Пока он работал, ему часто поминали тот случай. Подойдут во время перекура, хлопнут по плечу и спросят участливо. «По Адрианской деве скучаешь, Миша?» Кукин сначала ярился, а потом перестал, надоело. Выражение «я тебе что, орлеанская дева?» В ходу на подстанции до сих пор. Никто уже не помнит, откуда оно взялось. Люди приходят, уходят, но каждый после себя что-нибудь даст.